Спасская башня, спасская башня как и Никольская, была построена Пьетро Антонио Солари, но в летописях есть упоминание, что в закладке обеих башен, а значит и в устройстве их подземных тайников, принимал участие Марко Фрязин. «Нижний массив башни, — писал Бартенев, — имеет двойные стены. Пространство между ними занято со стороны Кремля каменной лестницей, всего 117 ступеней, на ползучих сводах. С других трех сторон – коридорами, своды которых делят ее на этажи – второй, третий, четвертый и пятый. Верхние этажи с шестого по десятый двойных стен не имели. Сердцевина башни представляет собой помещение с цилиндрическим сводом очень высокая, ибо помосты ярусов уничтожены. Поэтому в стенах его на разной высоте расположены окна и следы заложенных выходов. Вверху это помещение суживается, отчего огибающие его коридоры в пятом и шестом этажах, соответственно, делаются шире. Под Спасской башней находится обширное подземелье, об использовании которого в древности нет никаких известий. Описывая с загородные стороны порухи, дозорщики в 1646-1647 годах отмечали «У фроловских, Спасских ворот, два слуха в застенках, и в тех застенках слухи засурились, и в слухах из сводов кирпичи сыплются». «Застенком» в старину называли пространство между двумя смежными городовыми стенами. В описи речь идет о пространстве между стеной Кремля и стеной, ограждавшей ров. Ее возвели в 1533 году. Подземелья или галереи слухи размещались в застенке, вероятно, по обе стороны от Спасской башни. Каким путем попадали в слухи защитники Кремля – Из подземной части самой башни или же из внутристенного прохода никто не знает. Секрет проникновения в эти сооружения утрачен в незапамятные времена. О тайном ходе из Спасской башни в описи 1646-1647 годов не упоминается. Информация о нем была найдена в докладной записке И. Я. Стилецкого в МП ВО НКВД. В ней археолог сообщал, что собирается пройти подземным ходом от Спасской башни до храма Василия Блаженного, близ которого спуск в большой тоннель под Красную площадь – тоннель весьма загадочного назначения. Отыскал ли Стелецкий устье этого тайника в 1930-е годы, когда обследовал башенное подземелье, или задумал проникнуть вход из собора Василия Блаженного – Можно только гадать.